Глава третья. Шорох в темноте. Ночевать Карри и маме предстояло на огромной, скрипучей старинной кровати. Она была такой высокой, что девушка не без труда на нее залезла, и такой широкой, что там поместилось бы еще полдесятка стройных мам с маленькими дочками. Когда был жив дед, это была наша постель сказала бабушка и указала на фотографию, с которой сурово смотрел усатый и бородатый дед лесоруб Ну а как я одна осталась? Так сплю на кухне, на диванчике. Вы располагайтесь и не удивляйтесь, если ночью вам приснится что-нибудь необычное. Что необычное? Сразу заинтересовалась Карри. Говорят, на новом месте Всегда снятся вещи и сны, с улыбкой ответила бабушка. А что такое вещи?» Это значит сны-предсказания. «Все, спокойной ночи. Бабушка погасила свет и вышла. Ее пушистая дымчатая кошка Луна тут же запрыгнула на кровать и уютно свернулась в ногах у мамы. Наконец-то отдых, пробормотала мама. И через миг заснула. Карина наоборот, почему-то не спалось. Всё вокруг было такое непривычное. Эта кровать, сама размером с небольшой дом. Незнакомая спальня в городке в далеких горах. Вдруг кошка Луна подняла голову и принялась всматриваться в темноту. Кари услышала тихое шипение. "Что там?" настороженно спросила она, садясь в постели. Кошка зашипела громче, прижав уши. Потом молнией спрыгнула с кровати, лапкой ловко приоткрыла дверь и умчалась из спальни. Теперь Кари вовсе не спалось. Что же такое увидела кошка? Может, почуяла мышь? Говорят, в деревенских домах бывают мыши. И тут Карри в самом деле услышала отчетливый шорох. Ну точно мышь подумала она. Но почему кошка убежала, вместо того, чтобы ловить ее? Зашуршала сильнее. Когда Кари поняла, откуда доносится шум, она даже подскочила в кровати. Шорох доносился из ее собственного рюкзака. Неужели мышь забралась туда? Девочка начала вспоминать. Не осталось ли в рюкзаке какой-нибудь недоеденной еды, которая могла бы заинтересовать грызунов? Вроде нет, там вообще почти ничего не было. И тут ее словно ледяной водой окатило. Черный булыжник. Со всеми хлопотами она совсем забыла про бегучий камень, который подобрала в той страшноватой долине. Тихо-тихо Карри выбралась из-под пухового одеяла. В окно светил фонарь с улицы, слегка освещая комнату. Дощатый пол под ногами показался девочке очень скрипучим и холодным. Она на ощупь принялась копаться в рюкзаке. Вот и он. Карри вытащила камень и уставилась на него. Это ты шуршал? шепотом спросила она. Тот лежал неподвижно. Хм. Камень как камень. Каря огляделась. В темном углу комнаты стоял большой комод с множеством выдвижных ящиков. Девочка вытянула первый попавшийся, оттуда сладко пахнула лавандой. Судя по всему, там были стопкой сложены наглаженные скатерти и полотенца. Отлично. Вот тебе и кроватка. Устраивайся. Кари быстро сунула туда камень, закрыла ящик и бегом вернулась в кровать. Несколько минут она лежала, прислушиваясь каждому шороху. Но в ящике было тихо. Но когда она уже начала было задрёмывать, в ящике отчетливо зашуршало. "Да что ж такое?" прошептала Карри, снова соскальзывая на пол. "Что ж тебе не спится?" "О, может Ты голодный? Она на миг задумалась. Кажется, в кармане куртки лежала конфета. Да, точно, шоколадка Горная вкусняшка, которую мама купила ей на заправке. Держи. Кари достала шоколадку и сунула ее в ящик с бельем. И не говори, что я за тобой не ухаживаю. Внутри было тихо. «То-то Тот же фыркнула Кари и легла спать. Больше шума из ящика не доносилось. А может, мне все это снится, погружаясь в дремоту, подумала Кари. Все эти шорохи и стуки, как там говорила бабушка, вещи и сны. И не успев додумать свою мысль, девочка уснула.